Капитаны Корнет отправились к ним навстречу. Двое всадников быстро направились к отряду легкой кавалерии. Один из них, богато одетый, в шляпе, покрытой перьями, с зеленой перевязью ехал на боевом коне. Спутником его был толстый, коротенький, коренастый человек, одетый в черное платье и с большим деревянным распятием в руках. «Наверняка будут драться», — заметил сержант. «Он батюшку послали, чтобы исповедовать раненых».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 Он ответил крайне сухо, «Я не знаю никакого господина Д'Амарвеля. Я предполагаю, что вы пожаловали объяснить нам, в конце концов, зачем мы находимся здесь. Дело идет, сударя, о спасении нашего доброго короля и нашей святой веры от опасности грозящей». «Какая ж эта опасность?» — спросил Жорж презрительно. Гугеноты составили заговор против его величества. Но их преступный замысел вовремя был открыт, благодарению Богу, и все верные христиане сегодня ночью должны соединиться, чтобы истребить их во время сна. «Как были истреблены медианиты мужем силы Гедеоном, Гидеоном», — добавил человек в черном платье. «Что я слышу?» — воскликнул Демержи, затрепетав от ужаса. «Горожане вооружены», — продолжал Морвель. «В городе находится французская гвардия и три тысячи швейцарцев». У нас около шестидесяти тысяч человек наших. В одиннадцать часов будет дан сигнал, и дело начнется. Презренный разбойник! Что за гнусную клевету ты изрыгаешь? Король не предписывает убийств. Самое большее он за них платит. Но при этих словах Жорж вспомнил о странном разговоре, который он имел с королем несколько дней тому назад. Не выходите из себя, господин капитан.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 Мержи подозвал одного из всадников и при свете соломенного факела, зажженного о аркебузы прочел форменный приказ, предписывающий по повелению короля капитану де Мержи оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина де Морвеля для дела, которое объяснит ему вышеуказанный Марвель. К приказу был приложен список имен с таким заголовком «Список еретиков»,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 Речь идет об еретиках и о справедливом воздаянии по отношению к ним. «Ребята!» — закричал Мурвель, повысив голос и обращаясь к солдатам. «Гугеноты хотят убить короля и истребить католиков. Это надо предупредить сегодня ночью. Покуда они спят, мы всех их перебьем, и король отдает вам их дома на разграбление». Крик дикой радости пронесся по всем рядам.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 Корнет двинулся на несколько шагов, как будто хотел за ним последовать, но вскоре замедлил ход, пустил лошадь шагом, наконец остановился, повернул обратно и возвратился к своему отряду, рассудив без сомнения, что совет капитана, хоть и данный в минуту гнева, все же не перестает быть хорошим советом. Морвел, еще не совсем оправившись от полученного удара, снова сел на лошадь, чертыхаясь, а монах, подняв распятие, наставлял солдат не щадить ни одного гугенота и потопить ересь в потоке крови. Солдат на минуту остановили упреки капитана, но, увидев, что они освободились от его присутствия, и, имея перед глазами перспективу знатного грабежа, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что бы не приказал им Марвель.